Глава 6. Обратный отчет 53 д н я Заглядываем с Джессикой в университетский книжный в компании ватаги девчонок из нашей о б щ а г и после чего тащимся домой нагруженные тяжеленными сумками с явно переоцененными учебниками. Не пойму, почему мне нужно обязательно брать десятое издание, когда оно на 50 баксов дороже девятого. Возмущается моя соседка, сбрасывая сумки на пол нашей комнаты в о б щ а г е Все остальные двери по коридору открыты и все шумно выражают свое согласие. Это натуральный грабеж, вопит кто-то. л е щ й г е л ь никто не купил. Постеры надо повесить, кричит кто-то еще. Разложив книги на своем письменном столе, делаю передышку. Некая часть меня желает побыть здесь хоть сколько-то еще и заняться тем, ч е м и положено заниматься в первую неделю в колледже, но несмотря на опасения пропустить что-нибудь интересное, есть во мне и некая другая часть. Единственное, что утешает, это что, когда я покончу с Уиллом, то тут же с головой окунусь во все прелести студенческого ж и т ь я б ы т и я. Буду мутить романтические интриги, чисто для удовольствия, с т а в л я я между собой девиц, крутить романы с преподавателями. Подхватываю сумку с л э п т о п о м объявив, что мне пора на работу на психфак. Подработка отличная, отмазка для Джессики. Но не говорить же ей, что отныне мне нужно постоянно таскаться туда для участия в беседах и экспериментах, связанных с моим диагнозом психопатия. Любой человек с менее продвинутым пониманием особенностей моей психики наверняка категорически откажется делить блок в общаге с ненормальной, а уж тем более той, которая по этой причине учится здесь на халяву, вместо того, чтобы залезть в кабалу стаффордского займа, как все добрые люди. Примечание. Стаффордский з а ё м Кредит на оплату обучения в США обычно с десятилетним сроком погашения. Конец примечания. Дохожу до Мэрион-стрит и с радостью обнаруживаю, что в кондитерской всего лишь двое посетителей, в дополнение к двум совсем юным девчонкам, работающим з а к а з с о й Единственное, что я понимаю из их разговора, это бесконечно повторяющееся дотычо, «да прежде чем обе р а з р а ж а ю т с я длинными фразами по арабски или по эфиопски. Выбираю маленький столик у самого окна, откуда открывается отличный вид на дом Билла Бэчмана. т Открываю свой л э п т о п и учебник по биологии. Выкладываю перед собой набор разноцветных маркеров, прочитываю половину главы, всякий раз быстро поднимая взгляд и ставя птичку, когда кто-то проходит мимо дома. Нужно получить представление, насколько плотное здесь пешеходное движение. Лениво тычу в тачпад л э п т о п а пробуждая его к жизни, и проглядываю последние посты Уилла в Инстаграме. Появилась новая фотка. Он с кем-то из братьев грузит пивной кек в задний отсек хэтчбека. #Деньпервокурсника задумчиво кружу курсором по открытой заглавной странице Гугла. набираю Чарльз Портман. Сразу же открывается какой-то веб-сайт. Судя по всему, великий и ужасный Чарльз вдвигается ы в президенты студенческого совета. А вот и его фотка, хотя и не очень удачная, поскольку снят он практически со спины. В основном только очертания этой самой спины и видно на фоне толпы, к которой он обращается с речью. насколько можно судить по дополнительным ссылкам университетская газета ежедневная сова которая на самом деле выходит раз в неделю его в этом начинании всецело поддерживает равно как и еще пара каких-то студенческих организаций блин д а в в а ш и н г т о н е народы впрямь реально свихнулся на политике ну кого волнует кто президенту каких-то там студиозусов внизу форма обратной связи где можно анонимно о чем-нибудь спросить есть вопрос к нашему кандидату ну да Ты такой же бездушный урод, как и прочие твои со товарищи пасае. Опять поднимаю взгляд на дом Уилла и ощущаю почти неодолимое побуждение немедленно что-нибудь предпринять. Почему бы прямо сейчас не пойти туда просто чтобы разведать обстановку? Какая-то маленькая часть моего мозга сознает, что эта идея не из лучших. Белый день на дворе, а вокруг полно народу. Но иногда некая змеиная, рептильная часть моего мозга нетерпеливая, импульсивная, все-таки берет верх. Эта змеюга хочет взломать окно, пробраться в его спальню, открыть холодильник и плюнуть ему в молоко. Заталкиваю все свое барахло в рюкзачок и выдвигаюсь из кондитерской. Перехожу на другую сторону улицы. Когда хочешь остаться незамеченной в ходе какой-нибудь такой поганки, весь фокус в том, чтобы на лице у тебя было написано, будто ты просто идешь домой заниматься стиркой. Внимательно осматриваю переднюю дверь в ы л а на которой два замка. Я уже купила через интернет неплохой набор отмычек, но вскоре поняла, что в видеоинструкциях на Ютубе все выглядит гораздо проще, чем на самом деле. Я уже потренировалась дома и на одном-двух соседних зданиях, но едва ли я настоящий профи в этом деле. Чтобы подобраться к дому с обратной стороны, приходится пройти с полквартала, а потом свернуть в переулок, огибающий ряд ленточной застройки сзади. Подходя к дому Уилла, р о с ь в рюкзаке якобы ищу что-то, типа как ключи. Я множество раз так делала, когда тырила всякую мелочевку по магазинам, делала вид, будто чем-то занята, так, чтобы со стороны было непонятно, что на самом деле задача у меня совсем другая, а именно спереть что-нибудь. Чем ближе дом под номером 1530 по м э р и о н с т р и т тем сильнее меня охватывает нервное напряжение, тугое, как пружина. Возле соседнего дома в о з я т с я двое работяг, пилит кирпичи какой-то шумной машиной. Шум это хоть какое-то прикрытие, но все-таки двое свидетелей. У дома Уилла основательно прогнившее на вид крыльцо, поднимающееся к сдвижной стеклянной двери. Чуть в стороне с полдюжины з а м ш е л ы х кирпичных ступенек спускаются к о входу в полуподвальный цокольный этаж. Его окна темны и непроницаемы. Замедляю шаг, делая вид, будто отвлеклась на что-то в своем телефоне, и надеюсь, что работяги с т р о и т е л и не обращают на меня внимания. Когда поднимаю взгляд на дом с его грязно-желтой обшивкой, Та маленькая часть меня говорит, что надо уходить, что я обязательно попадусь. Змеиная же часть в ответ замечает, что пусть даже окна первого этажа забраны решетками, сдвижную стеклянную дверь наверняка можно открыть отмычкой. Ну а если не выйдет, то тут есть водосточная труба, спускающаяся с крыши. На вид достаточно крепкая, чтобы залезть по ней наверх. Он может быть дома, мелькает в голове. Нет, сейчас не время для любых открытых столкновений. А может все-таки самое время? Или может его вообще там нет. Но тогда жаль, что у меня нет с собой медвежьего капкана. С удовольствием подложила бы ему такой сюрприз в постель. Да, стеклянная дверь серьезное препятствие. Но вот тебе труба, ведущая на крышу, а там окно на вид довольно хлипкое. Крыша не так уж и высоко. Лазать я мастер высоты не боюсь, и учитывая мой обычный образ жизни, способность по тихому куда-то проникнуть, найти способ куда-то попасть – это искусство, которым я уже давно о владела. Я всегда была из тех девчонок, что лазают по деревьям и с и г а ю т в бассейн прямо с крыши, а заработав синяк или ссадину, не ноют, а опять упорно лезут наверх. Уже чувствую, как напрягаются мышцы, готовые рвануть тело вперед, но тут меня отвлекает какой-то шум. Один из работяг, глядя на меня, восхищенно присвистывает. Бросаю на него полное отвращение в з г л я д и быстро удаляюсь больше злясь на собственную беспечность, чем на него. Иногда меня и вправду заносят, как в этот раз. Я в курсе, что месть это блюдо, которое полагается подавать холодным, но никто никогда не говорил мне, каково это. Ждать эти последние несколько секунд, когда это блюдо уже подвезли на тележке к столу. Я хочу, чтобы Уилл надежно угодил мне в лапы, беспомощно корчась и извиваясь, как с л з н я к Я хочу, чтобы все было идеально. Придется ждать. А потом устраиваемая сая вечеринка для первокурсников уже завтра вечером, и он определенно будет там. уже ощипанный и готовый отправиться в духовку. Направляюсь на психфак для участия в первом эксперименте. После этого на сегодня у меня все. Когда распахиваю тяжеленные деревянные двери здания замка, внутри тихо, а в лучах света, льющихся из больших окон за изгибающейся широким винтом лестницей, плавают пылинки. Чем-то это здание напоминает мне заброшенную церковь, населенную призраками. Поднимаюсь на знакомый шестой этаж, но направляюсь в противоположную сторону от кабинета доктора Уимана. Пока иду по коридору, вокруг становится все темнее. Одна из люминесцентных трубок с зудением мигает над головой. Нахожу комнату 654А с кодовым замком на двери. Ввожу код, который сообщают мне мои смарт-часы, и открываю дверь. Свет зажигается автоматически, открывая скорее кабинку, чем комнату. Она стерильно пуста. На стенах никаких украшений, кроме белой доски, и единственный предмет меблировки здесь маленький письменный стол с единственным компьютером. Часы должно быть ощутили, что я уже в комнате, поскольку на их экранчике появляется надпись: "Пожалуйста, садитесь за стол и следуйте инструкциям на экране компьютера". Усаживаюсь, пробуждаю комп к жизни, пошевелив мышкой. перед началом собственного опыта приходится несколько раз подтвердить свое согласие на участие, на обработку личных данных и прочее. Тема данного эксперимента – принятие решений и деньги. Деньги, используемые в данном эксперименте, настоящие. Это означает, что если в конце опыта ваша деятельность принесла вам 15 долларов, то вы получите эти 15 долларов наличными. Неплохо. щ е л к н у мышью, открывая следующую страницу. Всю верхнюю половину экрана занимает изображение пятидолларовой купюры. Вы играете с другим реальным человеком. У каждого из вас есть два варианта ответа: поделиться этими деньгами или оставить их целиком себе. Если оба выберут оставить себе все, никто не получает ничего. Если один игрок выбирает оставить себе все, а другой поделить, первый получает все деньги, а второй не получает ничего. В самом низу две кнопки. Поделить и оставить все. Это что шутка такая? С правой стороны экрана открывается окошко чата. Меня обозначает иконка с надписью Игрок А, а Игрок Б прямо под ней. Оба молчим. Начать игру. Щелкую на оставить все. Ваш баланс 0 долларов сообщает мне компьютер. Вторая попытка. Оставить все. Ваш баланс 0 долларов. Эгоистичная сволочь. То же самое происходит на третьей попытке. Игрок Б начинает набирать какое-то сообщение. В окошке чата начинают волнами плавать жирные черные точки, указывающие, что он задействовал клавиатуру. Если мы оба хотим уйти отсюда хоть с чем-то на кармане, надо обоим поделиться. А они и вправду отдадут деньги. Печатаю в ответ. Да, люблю деньги. Выходит тому, с кем я играю, уже приходилось заниматься этим раньше. Это кто-то из остальных шести или просто какой-то случайный доброволец из обычных студентов, привлеченный к эксперименту. Четвертый раунд. Щелкую на оставить все. Ваш баланс ноль долларов. Ты же сказал, что поделишься. Выскакивает сообщение в чате. Ты тоже. Лжец. Пятый раунд ничуть не лучше. Расчитай экономическую целесообразность, пишет м нем о й противник. Мы только зря тратим времени, получая ничего. А если скооперируемся, то оба срубим бабла. А если нет, то я получу все, думаю я. Ну и г а д ж е этот игрок Б. Так я ничего с этого эксперимента и не получаю.